Глава четвертая Зачем? Зачем мы это сделали? Прекрати, пожалуйста. Опять ты начинаешь. Я уже жалею. Нужно было просто во всем признаться. И остаться в дураках? А теперь? Теперь что, в умных? Постоянно приходится притворяться, играть чужую роль, жить словно бы под чужой личиной. Тебе ведь это нравится. «Но не постоянно же!» «Это и не будет длиться постоянно. Осталось переждать совсем чуть-чуть. Потом мы уедем подальше, а нас все забудут. Все будет хорошо. Обещаешь?» «Конечно. И не начинай, пожалуйста, снова. Все будет хорошо. Иди ко мне». Прежде чем ехать в парк-отель и дожидаться окончания рабочего дня менеджера, Я решила заехать к себе домой переодеться. В казенных халате и тапочках по городу не поездишь, а больше у меня ничего не было, кроме джинсов и свитеров, которых я отправилась вчера в кафе на встречу с Людмилой Захарченко. К тому же в два часа дня должны были прийти вызванные мною наконец рабочие, чтобы починить раскуроченный пол, и я должна была их встретить. Рабочих было двое и они оказались веселыми молодыми ребятами. Подшучивая надо мной, они сказали, что до кучи мне следовало бы и плеснуть на пол керосином или бензином. «И поджечь!» Подмигнув мне, добавил второй парень. «Тогда бы от запаха духов вы избавились гарантированно!» «Вам смешно!» — уныло сказала я. «А у меня теперь такие сложности! К тому же расходы непредвиденные!» Посерьезнее парни осмотрели все очень тщательно, оценили объем работы, и сказали, что за 2-3 дня все сделают. За дополнительную плату они взяли на себя и функцию покупки необходимых материалов, что было весьма мне на руку. Когда я занята расследованием, мне не до разъездов по хозяйственным магазинам. Словом, парни получили аванс, и мы распрощались до послезавтра, вполне довольные друг другом. После этого я, запасаясь различными предметами из своего гардероба, направилась к ставшему уже родному номеру парк-отеля Богемия, чтобы подготовиться к вечерней встрече. Я подъехала к зданию, в котором располагалась фирма «Абсолют», без десяти минут шесть, и заняла выжидательную позицию. Оделась я намеренно женственно, волосы распустила локонами по плечам. Головной убор надевать не стала, а шубку оставила расстегнутой. Глядя на свое отражение в зеркале, я невольно подумала, что Ирма Линдгард померкла бы на моем фоне, несмотря на то, что была помоложе меня. Я очень надеялась, что Эдик Лавров выйдет один. Не хотелось мне беседовать с ним в присутствии кого-либо из женсовета и даже на глазах у Липатова не говоря уже о бухгалтерше были Георгиевне. Первое издание выскочила Виолетта. Она была в коротком норковом полушубке, темно красного цвета и плотных лосинах. Волосы ее были собраны в хост. За ней, не торопясь, спустилась Ольга Николаевна в компании Наташи и Любы. Они сразу же распрощались и разошлись в разные стороны. Мелькали и другие сотрудники, незнакомые мне. С лицом, похожим на непроницаемую маску, вышла Белла Георгиевна и принялась ловить такси. Менеджер Лавров появился чуть позже. Он был один. Мне действительно повезло. Белла Георгиевна к этому моменту уже отбыла, что весьма меня порадовало. Эдуард прошествовал к неприметной синей восьмерке и достал из кармана ключи. Понятное дело, у молодого менеджера, а по сути мальчика на побегушках, зарплата покуда не позволяет покупать дорогие автомобили, подумала я. Да и это, возможно, от родителей ему досталось, учитывая, что она явно не новая. Лавров был без шапки, в хорошей теплой куртке дубленочного типа и ботинках на толстой рифленой подошве. Я слышала, как хрустит снег под его шагами. Быстро выпорхнув из своей машины, я подошла к его автомобилю и, очаровательно улыбнувшись, произнесла низким голосом. «Добрый вечер, Эдуард!» «Добрый!» – немного удивленно откликнулся Лавров, который уже собирался сесть за руль. «Вам привет!» – тихо произнесла я, глядя прямо ему в глаза. «Спасибо!» – медленно склонил он голову. «А от кого?» «А вы не догадываетесь?» Все тем же низким, хрипловатым голосом, стараясь придать ему побольше таинственности, произнесла я. «Вообще-то нет», — улыбнулся менеджер. «Странно», — проговорила я. «А она говорила, что вы сразу все поймете. У меня есть к вам важный разговор и заманчивое предложение. Я приглашаю вас в кафе «Лунная соната». В отдельный кабинет. Там мы можем все обсудить. Эдуард не насторожился, не бросился бежать, не метнулся мне навстречу и не затряс меня за плечи, заявив, что вам известно или кто вы такая. Он, напротив, сделал небольшой шаг назад, пристально оглядел меня с головы до ног и улыбнулся еще шире. «Я, кажется, понял». — проговорил он. — Вы, видимо, и есть тот самый частный детектив по имени Татьяна, переполошившая вчера нашу скучную контору. — Откуда вы знаете? — лицо у меня вытянулось. Белла Георгиевна поделилась. Не стал скрывать лавров. Подошла ко мне сегодня и поинтересовалась, не допрашивала ли меня домороченная сыщица Татьяна у которой вообще-то нет никаких официальных полномочий. «Вот жаба!» — невольно выскочила у меня в памяти словечко из лексикона секретарши Виолетты. «Взяла и все мне испортила. Последнее замечание лично ваши или Беллы Георгиевны?» разочарованно спросила я уже своим обычным голосом. «Вообще-то ее...» — сказал Идик. «То есть вы даете мне понять, что я никто...» «И что вы отказываетесь беседовать со мною?» – поняла я намек. «Ну почему же?» Эдик смотрел на меня с любопытством. «Ваше предложение посидеть в лунной сонате звучит очень заманчиво. Я понимаю, что вы интересуетесь людьми, которые, как вы считаете, могут быть причастны к исчезновению Ирмы. И, наверное, подозреваете, что это я ее украл и спрятал в надежном месте». — Потому и стараетесь говорить загадками в надежде, что я сразу проболтаюсь. — Не думаю, что вы столь импульсивны, — усмехнулась я. — И все же вам есть о чем со мной поговорить? — Есть, — не стала лукавить я. — Так давайте поговорим, и дело с концом. Пожал плечами лавров. — Расставим, так сказать, точки над «и». — Давайте, — согласилась я. — Думаю, вы знаете, где находится кафе? Если нет, можете просто ехать за мной. Не беспокойтесь, я знаю дорогу, кивнул Эдик и сел за руль. Я вернулась к своему Ситроэну и повернула ключ. У входа в кафе «Лунная Соната» от меня не ускользнуло, каким взглядом окинул Эдик Лавров мой автомобиль. Парню явно хотелось повысить собственный рейтинг. В кафе мы сели за свободный столик, и Лавров предоставил мне самой сделать выбор на двоих показав тем самым, что он, во-первых, галантный кавалер, а во-вторых, что оплату ужина он также любезно предоставляет мне. Не став сокрушаться и язвить по этому поводу, я быстро заказала не очень дорогие блюда. Выпендриваться перед расколовшим меня менеджером больше не имело смысла. Наверное, это наши любезные дамы выдали вам информацию. Для целого любовного романа ее хватило бы. Первым завел разговор Лавров, орудуя ножом и вилкой и отрезая кусок отбивной. «Если их послушать, то узнаешь о себе много интересного, даже и такого, о чем ты сам не подозреваешь. Давайте не будем судить их строго, ведь они просто женщины», — улыбнулась я. «Не будем», — согласился Эдуард. «Но вам ведь нужны не их домыслы, а сведения, что называется, из первых рук?» — Да, и желательно правдивые сведения, — подчеркнула я. Ради бога, — усмехнулся Лавров. — Тем более, что мне и скрывать-то нечего. Да, Ирма Линдгард нравилась мне как женщина, и я был бы отнюдь не прочь завязать с ней близкие отношения. — И что же вам помешало? — Ее нежелание, — ответил Эдик. — А вы ей предлагали? — Да, причем несколько раз. И весьма недвусмысленно. А если поточнее, не отставала я. Лавров как-то неопределенно повертел ладонью в воздухе. Ну, разве не понятно, как это обычно делается? Говорил ей комплименты, предлагал подвести после работы, приглашал в кафе и даже к себе домой. Говорил, что живу один. Она всякий раз отказывалась, даже в мою машину не садилась. Однажды, правда, я случайно встретил ее в городе в выходной день. Ирма была одна. Тогда она согласилась сесть в мою машину. Но доехали мы только до магазина. Но после этого она уже относилась ко мне помягче. Мы иногда болтали с ней, когда у обоих выдавалось свободное время. А пару раз я даже специально возвращался домой не на машине, а провожал ее на маршрутке. «Вам известно, что Ерма замужем?» «Разумеется», — ответил Эдуард. «Но я же не заставляла ее разводиться». «То есть вам был нужен исключительно постельный роман с начальницей?» — прямо сказала я. «Ну зачем же все трактовать столь пошло и цинично?» — поморщился Эдуард. «Да потому что вы сами открыто в этом признаетесь», — развела ее руками. «Я имел в виду совсем другое». Возразил Лавров. «Я лишь говорю, что мне очень хотелось близких отношений с Ирмой, но не только потому, что она занимает высокий пост. Конечно, она могла мне помочь в моей карьере, и это тоже немаловажно. Я уже сказал, что она мне нравилась. Но не разводиться же сразу после начала романа – это просто неразумно. Я и не склонял ее к этому». Мы вообще могли не подойти друг к другу. Я хотел для начала постречаться с нею, чтобы мы узнали друг друга поближе, а уже потом принимать столь кардинальные решения. Если бы все получилось, я готов был жениться на ней. Мне нравятся такие женщины, худенькие, как подростки, и при этом серьезные. «Обеспеченные», — вставила я. «Слушайте». «Не нужно превращать меня в альфонса. Не обеспеченные, а деловые и самостоятельные. Я не люблю инфантильных глупышек. Вариант «женщина-дочь» не для меня. Мне даже нравилось то, что Ирма немного постарше». «Ладно, пусть так. Но вы все-таки беседовали с Ирмой наедине, если планировали завести с ней роман?» «Да, конечно». Хотя это и было не очень-то просто. Ирма все время уклонялась от разговоров. Ей не хотелось пересудов на работе. И еще она как-то обмолвилась, что побаивается мужа. Он у нее вроде бы очень ревнивый. «Что еще она рассказывала вам о себе?» Ухватилась я за эту соломинку. она вообще-то малоразговорчивый человек. Ну, говорила, что сильно устает» что дома тоже не отдыхает, потому что ей скучно. Рассказывала о своей матери, что та все время болеет и жалуется, что Ирма мало ее навещает, а ей просто некогда часто бывать у мамы. «Понятно», – кивнула я, подумав мимоходом, что Екатерина Михайловна отнюдь не производит впечатление тяжелобольной и беспомощной женщины. «Видимо...» Таким способом, свойственным многим эгоистичным особам, она пыталась добиться внимания дочери. Я говорил Ирме, что если ее не устраивает такая серая жизнь, то можно попытаться ее изменить. Но она сразу же пугалась и замыкалась в себе. Она жутко боялась перемен. Не понимаю таких людей, которые лучше будут все терпеть, чем попытаются что-то изменить. Лавров покачал головой и сделал глоток безалкогольного коктейля. «Ей так уж много приходилось терпеть?» – осторожно спросила я. «Нет, она особо не жаловалась и даже говорила, что очень счастлива, потому что у нее надежный муж и престижная работа. А я пытался объяснить, что этого маловато для счастья. Нужно, мол, смотреть на вещи шире». Но Ирма, кажется, не понимала, о чем я говорю. «Вы общались с ней в тот день, когда она пропала?» – спросила я. «Да, но мельком», – покачал головой Эдуард. «Мы вообще в последнее время общались мало». «Почему?» «Потому что я понял, мне ничего не светит. Я недавно решил все прояснить окончательно. Предложил ей встретить вместе Новый год». У меня была возможность взять путевки на двоих в Таиланд. Муж ее ни о чем не узнал бы. Ирма отказалась. И вообще засмеялась и сказала, что она счастлива, что определилась окончательно, и чтобы я не морочил голову ни себе, ни ей. Что значит определилась? Насторожилась я. Ну, видимо, она поняла, что лучше, чем ее муж, ей никого не найти. Язвительно пояснил менеджер. Я и решил все оборвать. Зачем зря тратить время? В конце концов, ни одна же Ирма на свете. Я прикинул все «за» и «против» и пришел к выводу, что минусов от этих отношений гораздо больше, чем плюсов. Ее можно уговаривать годами и так ничего и не дождаться. К тому же со временем Ирма стала казаться мне человеком все же... Ограниченным. Сухая, счетная машина. Да и... Есть у меня предположение, что она просто фригидна. Ого! с восторгом воскликнула я. Какая проницательность! Как же вы могли это определить, если между вами ничего не было? А для этого порой и не нужно вступать в интимный контакт, возразил Лавров. У некоторых женщин это буквально написано на лице. Муж у нее ревнивый, опять же. Зачем мне это надо? Получать по морде за то, чего даже не имел? Вы типичный прагматик, кивнула я. Нет, если бы речь действительно шла о реальных отношениях, я бы поборолся за нее. Не воспринимайте меня как законченного циника и потребителя. С обидой проговорил Лавров. Но Ирма ясно дала мне понять, что ничего у нас не будет. — Да вам-то какая разница, как я вас воспринимаю? — вздохнула я. — Меня гораздо больше волнует не ваш моральный портрет, а то, что случилось с Ирмой Лингард позавчера вечером, и у меня все больше и больше подозрений, что это нечто не очень хорошее. Эдуард нахмурился. — Вы думаете, что ее уже нет в живых? — тихо спросил он. Если честно. «Это самое вероятное предположение», – откровенно произнесла я. «Ну, если только она не сбежала куда-то!» «Сбежала?» – удивился Эдик. «Куда?» «Ну, может быть, она влюбилась в кого-то и решила начать новую жизнь», – предположила я. Эдуард помрачнел. «Видимо, ему была не очень-то приятна такая мысль. Мужчине вообще порой предпочтительнее считать». Что женщина умерла, чем предположить, что она выбрала кого-то другого. Или же считать ее холодной в половом плане, чем признать, что это у него самого не хватило мужского обаяния, чтобы очаровать ее. Поэтому я и разговариваю с вами в надежде, что хоть вы что-то проясните сказала я, вы же должны оценивать все серьезно ситуации. Вы напрасно думаете что я так уж много знаю», – медленно произнес Лавров. «Я же говорю, мы не так много общались, а Ирма отнюдь не склонна к откровениям с посторонними. Она не говорила вам о том, что, может быть, у нее что-то случилось в последний период, неприятности или, наоборот, произошло что-то хорошее, волнующее? Она вообще-то стала казаться мне более веселой», – кивнул Эдик. Я даже заметил это и сделал ей комплимент. Спросил, что за причина. Ирма сказала, что просто у нее все хорошо. Да, она как-то упомянула о том, что наконец-то помирилась с отцом. «С отцом?» – удивилась я. «Это уже интереснее. Но ее отец, кажется, давно не живет с ними. Они не общаются». «Да, но Ирма говорила» что он ей как-то звонил, и они вполне мило побеседовали. «Отлично, отлично!» – пробормотала я, еще не совсем уверенная, что эта информация как-то продвинет мое расследование. Просто появилось хоть что-то новенькое, и не мешало бы об этом проконсультироваться у Екатерины Михайловны. Почему-то она не рассказала мне об этом, не считала важным. Или старые обиды, набросившие ее мужа, не давали женщине покоя? Скорее всего, и то, и другое. И вполне вероятно, что Екатерина Михайловна права. Вряд ли телефонный разговор с отцом мог сыграть большую роль в вопросе об исчезновении Ирмы. И все-таки я уточнила у Эдуарда. «Когда отец ей звонил, вы не знаете?» «Примерно полтора месяца тому назад» или даже чуть больше», – сдвинув брови, вспомнил Эдик. «Давненько», – подумала я, – «тем более не похоже, чтобы одно было как-то связано с другим». «Скажите, Эдик, вы живете возле вокзала?» «Да, я снимаю там квартиру», – подтвердил Эдуард. «Вам не приходилось находить на днях мобильный телефон?» «Нет», – он с удивлением посмотрел на меня. «Имя Леонид Корецкий вам не знакомо? Ирма не упоминала его?» «Первый раз слышу». «О своих подругах Ирма вам что-нибудь рассказывала?» «Я знаю, что у нее была только одна подруга по имени Вика. Они часто общались. И это все. Дружат они давно, еще с института». «Вы видели, как Ирма позавчера уходила с работы?» «Видел», — кивнул Лавров. Я по инерции предложил подвести ее, но она сказала, что собирается в кафе «Эльф», а это мне совсем не по пути. Как она собиралась добираться до кафе? По-моему, на такси. Да, точно, на такси, — уверенно кивнул Эдуард. Она еще говорила, что мало денег с собой взяла и теперь боится, что ей может не хватить на все, потому что возвращаться домой из кафе она тоже планировала на такси. Я еще раз предложил свои услуги, но Ирма категорически отказалась. Странное какое-то уклонение от отношений с ипотечной мужчиной, проявившим к ней интерес при отсутствии бурной и пылкой страсти к мужу, подумала я. Или Ирма Лингард просто не способна на пылку и страсть, и то, что она испытывает к мужу, это предел ее чувственного накала? Но ведь оживелась же она как-то из-за чего-то некоторое время тому назад, так, что даже все окружающие это заметили. Я слышала это и от Вики, и от женсовета, и сейчас от Эдика. Что же заставило Ирму выглядеть такой счастливой? И что заставило ее исчезнуть? Разговор с Эдуардом внес еще больше раздрая в мою и без того распухшую от предположений голову. Подошел к концу второй день расследования а у меня все еще не было ни единой стройной версии. Одни только предположения, основанные преимущественно на интуиции и на каких-то косвенных фактах, которые и проверить-то невозможно. Сегодня я рассчитывала получить списки пассажиров от Мельникова. Может быть, они могли что-то подсказать? Однако, когда я позвонила подполковнику на сотовый. Он разочаровал меня, сказав, что списки будут готовы только завтра утром. Оставалось ехать домой, вернее, в парк-отель Богемия. Оказавшись в своем номере в тишине, уюте и покое, я сидела, размышляла и пыталась строить четкие версии. Допустим, менеджер Эдик навешал мне лапшу на уши, и у него на самом деле был роман с Ирмой Линдгарк. Тем более, что секретарша Виолетта, например, в этом уверена. Тут, правда, нужно учитывать личностные особенности Виолетты. Ну да ладно. Допустим, но зачем Лаврову убивать свою любовницу? Достала его своей привязанностью? Но холодноватая Ирма не похожа на женщину, которая будет докучать кому-либо свою любовью. Может быть, наоборот, она утомила его своим занудством и притязаниями на законный брак. Ведь это только сам Лавров мне так сказал, что, в принципе, он готов был бы жениться на Ирме, если бы у них все сложилось. А на деле, может, он хотел лишь через связь с начальницей получить свою выгоду. А она, как девушка совестливая, мучилась и принялась настаивать на узаканивании их отношений. «Ну и что?» – тут же возразила я самой себе. Разве это повод для убийства? К тому же Эдуард ушел в тот злополучный вечер с работы позже Ирмы. Хотя, конечно, он мог и договориться заранее встретиться с ней где-нибудь позже. И все-таки не похоже, чтобы между ними был роман. Ни одного звонка друг к другу, ни с ее стороны, ни с его. Задерживалась Ирма всегда только на работе, встречалась лишь с Викторией. Может быть, Вика просто покрывает свою подругу? Может быть, она прекрасно знала о том, что у Ирмы есть любовник, и поддерживала ее в этом, учитывая антипатию Вики к Виктору Шмелеву. Но все таки странно. Как же они связывались между собой, Ирма и Эдуард, если только у Ирмы есть другая сим-карта? Почему-то я раньше не подумала об этом. А ведь это можно выяснить с помощью того же Мельникова. Я еще раз набрала номер подполковника и попросила его завтра достать мне и эту информацию. Мельников, который уже давно отдыхал дома после рабочего дня, остался не очень-то доволен из-за дополнительного беспокойства и хлопот. Но, скрипя сердце, он пообещал помочь мне в этом вопросе. Потом я позвонила Екатерине Михайловне, которая совершенно разбитым голосом поведала мне, что, наверное, она скоро умрет, потому что надежд на возвращение Ирмы у нее уже не остается. Постаравшись как сумела приподнять ее упадническое настроение, я улеглась в постель, приняв решение завтра же просмотреть все личные вещи Ирмы. Если у нее был роман с кем бы то ни было, не обязательно с Лавровым. Мне следует попытаться отыскать какие-либо намеки на это. Запиской, к примеру, билеты в театр или что-то еще. Ситуацию нужно срочно выводить из тупика, куда она зашла.